Глава 63. Тайные желания. Наверное, вызывать полисменов, чтобы они присмотрели за леди Глорией, гораздо опаснее, чем просто не привлекать к ней внимания, как она и хотела. С полувопросительной интонацией произнес Патрик, пока мы ожидали Кэп. «Учитывая обстановку в министерстве, лучше пусть остаются в неведении», — согласился с ним Эрик. Я лишь кивнула. Все равно маркиз уже принял верное решение. Конечно, спектакль «Разыгранный Глорией» был не совсем уместен, и преступники могли заинтересоваться настолько злопамятной леди. К тому же, учитывая ее осведомленность, они уже могут наблюдать за ней. Когда ты долго следишь за кем-то, Всегда есть вероятность, что это обоюдно. Но если сейчас вызвать полисменов, это будет равносильно признанию, что леди знает слишком много, и пора от нее избавиться. Как я понял, Глория начала наблюдать за Алисой после нашего расставания. Рауль тоже решил порассуждать с задумчивым видом. А меня так и подмывало пошутить по поводу невест, следящих одна за другой. Но, на счастье графа, возле нас притормозил вызванный мною Кэб. Едва усевшись в теплый, нагретый артефактом экипаж и осознав, что мы направляемся домой, я сосредоточилась лишь на одном — не уснуть, пока не окажусь в кровати. Так что Раулю повезло. Сил ехидничать по поводу его личной жизни у меня не осталось. Все понятно. Глория была довольно частым гостем у Фрехбернов, а после расставания с Раулем заинтересованной вместе брошенной девушкой. Поэтому внимательно наблюдала за всеми, может быть пряталась по углам, пробиралась в кабинет к Георгу, когда тот ненадолго из него выходил, следила за Алисой, за Раулем. Поэтому и выяснила столько важной информации, сделав это своей основной целью. Вполне естественно, что младший брат, доверяющий старшему и уважающий его, ничего не подозревал. Отдельные покои, встречи только за общим столом во время завтраков и ужинов, разные увлечения, ведь между братьями целых 17 лет. Сотрудники различных министерств, вопреки наивной вере некоторых параноиков, тоже не следят за всеми гражданами страны. И если лорд Георг не привлекал внимания своей шпионской деятельностью, то и за ним тоже никто не присматривал, кроме Глории. Вот только не нравится мне эта всезнающая дама. Уж слишком она старается пустить нам пыль в глаза и выдать желаемое за действительное. Кольцо она выкрала из тайника, как же! Камни из рамы утверждают, что милая леди похитила кольцо прямо из спальни, а вещи, в отличие от людей, лгать не могут. С трудом добравшись до своей комнаты, я с еще большим трудом заставила себя раздеться, а не упасть сразу на кровать, затем доторговалась сама с собой до умывания и полоскания рта, укуталась в теплое одеяло и сладко заснула. Вот только сон у меня был не такой уж сладкий, как мне бы хотелось. Подсознание решило развлечься. То я бежала к Патрику, а когда он поворачивался ко мне, у него было лицо графа. То я разговаривала с Раулем, но стоило мне обнять его, чтобы поцеловать, как я встречалась с изумленным взглядом маркиза. Патрик сдувал со своего лица челку, Рауль поправлял рукой длинную толстую косу. Оба лорда путались у меня в голове. И ладно бы снилось что-то неприличное. Так нет же. В основном мы обсуждали все, что нам известно по расследованию. Хорошо, хотя сжалился надо мной и не появлялся в этом странном полукошмаре. Зато там были Хелена и Глория. Они врывались как раз в те минуты, когда я чувствовала, что мы вот-вот додумаемся до чего-то важного. Шлепали моих мужчин веером, швыряли в них коробки с кольцами, выкрикивали какие-то глупости. Я и так-то не очень хорошо относилась к сестрам, но едва проснувшись, поняла, что не готова их видеть последующие несколько дней, а лучше месяцев. На первом этаже уже скучал в одиночестве Эрик, успевший сходить в таверну за завтраком. А если быть точнее, за ужином. За окном уже был вечер. Начинались четвертые сутки. «Осталось не так уж много времени», — словно прочитал мои мысли Рауль, спустившийся почти сразу за мной. Рубашка и штаны на нем были те же, что и вчера, но чистые. Похоже, мужчины оказались крепче меня и умудрились еще позаботиться об одежде. Перед сном положить в стиральный агрегат, а проснувшись, высушить. Я же схитрила и переоделась, пользуясь тем, что у меня здесь было несколько платьев. Тряхнув челкой, граф огляделся и, заметив кастрюльки с едой, радостно заулыбался. «Мне всю ночь снилась еда. Просто кошмар какой-то. Вроде бы уже о душе пора думать» а я на жареного кабанчика любовался, сочного такого, аппетитного. «Лорд, как можно?» — возмутилась я, потому что при мысли о жареном кабанчике в животе началось неприличное бурление, а щеки покрылись густым румянцем, едва я вспомнила, что снилось мне самой. И тут в столовую спустился Патрик, и все еще с распущенными волосами — и в незастёгнутой на несколько верхних пуговиц рубашке. Я замерла, любуясь на эту провокацию и пытаясь понять, осознанная ли она или случайно так вышла. Простите, леди, не ожидал, что вы уже проснулись. При виде меня маркиз смутился, по-моему, искренне. Вот только в серых глазах сверкнуло что-то, Может быть, блики от света, а может быть, насмешливые искорки? Неужели меня пытаются соблазнить? — А что вам снилось, лорд Патрик? Улыбнувшись, я принялась раскладывать по тарелкам томящуюся в одной из кастрюль кашу. А Эрик, вставший, чтобы мне помочь, добавлял туда из другой кастрюли по куску мяса. — Вы, леди... Тоже улыбнулся Маркиз, подойдя поближе, чтобы взять сразу два блюда. Рауль на это лишь хмыкнул, но успел перехватить следующие две тарелки практически из-под носа Патрика. «Не кабанчик, конечно», — пошутил он, глядя на плавающее в подливе мясо, — «но выглядит очень аппетитно». «Конечно, всегда приятно узнать, что ты кому-то снилась, особенно когда это обоюдно». Кокетливо уточнять у Маркиза, чем именно мы занимались во сне, я не стала. Мне прекрасно хватало собственных впечатлений. К тому же сейчас было не до флирта. Я отправил знакомого мальчишку передать нашей неудавшейся домохозяйке, что мы съехали. Отчитался Эрик, когда мы все утолили первый приступ голода и начали переговариваться. Я одобрительно кивнула. Оставленного мною залога как раз хватит, чтобы оплатить сутки, пока за нами числились обе комнаты. Кровати, правда, придется подвигать кому-то из новых съемщиков. Неудобно получилось, но что поделать. Но в нашем собственном домике нам всем было гораздо уютнее. Даже оба лорда уже вполне освоились. И самое главное, вчерашней неловкости не ощущалось абсолютно. «Было странное ощущение, что мы вполне себе сложившаяся, сработавшаяся команда. А ведь вместе мы всего лишь четвертые сутки. Что ж, самое время погадать», — объявила я, когда мы закончили наш очень поздний завтрак. Вряд ли ночью нам понадобятся способности лорда Рауля, а вот выяснить, что думают карты о происходящем, уже давно пора. И, внимательно оглядев мужчин, я на всякий случай добавила. В прошлый раз они нам дали очень дельный совет, к которому мы не сразу прислушались. Приглядеться к личной жизни погибших. В этот раз я раскладывала круговой пасьянс. Когда сначала кладется одна карта, вокруг нее по часовой стрелке шесть карт, потом вокруг них против часовой стрелки двенадцать, затем двадцать четыре по часовой и тридцать шесть в обратную сторону. Читать надо сразу полный круг, связывая по смыслу одну карту с другой. Естественно, хоть я и учитывала привычные для обычных гадалок значения арканов, но гораздо сильнее полагалась на ментальную магию, подсказывающую мне, что именно хотят сказать карты. В центре всего происходящего была женщина, но не я, а другая, графиня Монтербон, леди Алиса. Вокруг нее были обман, подставное лицо, Жадность и странная комбинация, которую можно было прочитать как путешествие в фантазию или путешествие мечты. Учитывая то, что леди ушла в царство мертвых, странные у нее были мечты. Раненые сердца, обманутые любовники, мстительные дамы и опасные искушения были вокруг этой леди на втором круге. Искушения были связаны с большими деньгами, а не с романтическими обещаниями. Карты вроде бы подтверждали слова Глории о том, что Алиса соблазняла мужчин шпионить на Шербанию. Вот только на втором круге мне снова дали странный намек. Большие деньги, которыми леди искушала, должны были помочь ей осуществить ее тайные желания. И насколько я поняла из воспоминаний тех, кто знал графиню Монтербон, вряд ли ее тайные желания были связаны с политикой. Да и как активного борца за права женщин, я ее очень плохо представляла. Конечно, я могла ошибаться. Возможно, на самом деле леди Алиса была патриотом Шербани или отчаянной феминисткой. Тем более третий круг. Намекнул на политические интриги, но как-то уж очень между делом. Гораздо активнее мое внимание попытались опять заострить на играх воображения или фантазии. Карты только носом меня не тыкали, отправляя на поиски страстного увлечения графини Монтербон. Увлечение, связанного с путешествием, ради которого ей понадобилось искушать и Георга, и Герцога. Да, Герцог Левкерберн был связан с леди Алисой. А вот посол Шербании нет. Выходит, что это его убили за компанию, чтобы отвлечь? Получается, все выводы, которые мы сделали изначально, неверны. И раз так настойчиво хотят убить именно вас, лорд? Я кивнула притихшему Раулю, обдумывающему все, что я говорила, пока считывала карты. Они вас, лорд. Теперь я улыбнулась такому же задумчивому Патрику. Информацию о тайных желаниях леди Алисы хранит именно граф Фрэхберн. Так что, лорд, соберитесь и попытайтесь вспомнить. Это может быть самая непредсказуемая, самая неожиданная мечта, о которой вы совершенно случайно услышали. Пожалуйста, даже если вам кажется, что это смешно или глупо, все равно расскажите нам. Я умоляюще посмотрела на Рауля. Сейчас именно от него зависело, сумеем ли мы быстро понять, куда двигаться дальше, или нам придется снова отчаянно мучиться, допрашивая всех свидетелей, уже неизвестно по какому кругу в попытках найти разгадку. «Феи!» — едва слышно прошептал граф. Георг и Алиса просто бредили ими. Когда они думали, что их никто не слышит, то постоянно обсуждали, как открыть дверь в царство фей.